Шурыгин, решив все вопросы, мечтал только об одном – увидеть дочь, обнять и увезти в Москву как можно скорее. Только тогда он успокоится. Черная полоса закончится и настанет мир и покой. Никита сказал, что Катя собирает вещи. Это замечательно. Значит, задержек не будет. Петр Петрович дернул ручку первой двери, затем второй, и сразу увидел Катю, свою малышку. Она стояла у окна и казалась напряженной, и неожиданно повзрослевшей. Вроде внешних изменений не произошло, но тем не менее. Рядом стоял Егор, но взгляд не успел сфокусироваться на нем. Позже, позже. «Катюшка!» — выдохнул Шурыгин. Молниеносно преодолел расстояние в несколько метров и взял ее за плечи. Жива, здорова. «Папа!» «Прости!» — сказал он, извиняясь за все плохое, что в ее жизни было, есть и, вероятно, будет. «Я сама виновата!» – шмыгнула Катя носом и тут же повисла на шее отца. «Папа! Папочка!» Петр Петрович, надеюсь, вы не расплачетесь?» – раздался ироничный голос Егора. Шурыгин повернул голову. «Хм... А я надеюсь, Кречетов, ты не думаешь, что я сейчас тебя тоже обниму?» – едко подумал он, радуясь обычному раскладу в отношениях. «И почему постоянно выходит так, что Егор молодец и его нужно хотя бы поблагодарить?» да потому что он отлично делает свою работу и этим хорош. Ну, простое спасибо произнести несложно, а уж за Катюшку и подавно, но они и так понимают друг друга без лишних слов и оба знают цену поступкам. И не мечтай, — ответил Петр Петрович с точно такой же усмешкой, как у Егора.